Глава четвертая. Путешественник. В гостинице «Черный саратин» в Эбюссоне знавали и лучшие времена, когда богатый и процветающий район еще проводил ярмарки, а англичанин не разорял страну. В это благословенное время путешественники собирались здесь толпами, направляясь в лимож славившийся прекрасными изделиями из эмали. Другие приезжали за овечьей шерстью. Огонь полал целыми днями, на подвертелями, вертевшимися практически без перерыва, смех и крики выпивок сливались с веселым стуком деревянных сабо, красивых служанок, работавших с восхода до заката солнца. Но когда Катрин, Сара и брат Этьен приехали туда вечером после утомительного дня, проведенного в пустынных и диких просторах нагорья Мильваш, единственным звуком, услышанным ими, было громыхание некогда ярко раскрашенной вывески, теперь проржавевшей и болтавшейся на столбе. Стражники протрубили сигнал о закрытии ворот, и маленький город, казалось, зябко стиснул свои узкие темные улочки, словно скряга прячущий сокровища. Старый замок Виконта с вывалившимися стенами, расположенный на скалистой горе, имел вид большого ленивого кота, свернувшегося в клубок и готового уснуть. На улицах редкие прохожие бросали тревожные взгляды на трех путешественников, но, увидев, что это две женщины и монах, безразлично продолжали свой путь. Стук копыт привлек внимание человека в белом фартуке на пороге черного сарацина, дородное брюхо которого печально контрастировало с желтым цветом лица и худыми ногами. У него были дряблые щеки, как у людей быстро похудевших, и вздох, сделанный им при виде путников, говорил о состоянии его кладовок для провизии. Тем не менее он снял свой колпак и шагнул к слезавшим с коней людям. «Почтенные дамы», — вежливо сказал он, — «И вы, преподобный отец, чем может быть вам полезен черный сарацин?» «Ночлегом и едой, сын мой», — ответил брат Этьен жизнерадостно. «Мы проделали большой путь, наши лошади устали, и мы тоже. Не могли бы вы устроить нас на ночлег и покормить? У нас есть чем заплатить». «Увы, преподобный отец, вы можете высыпать передо мной все золото мира» но не получите ничего, кроме супа и трав и немного черного хлеба. Черный сарацин теперь только тень того, чем он был прежде. Увы. Печальный вздох подчеркнул скорбный характер данного заявления. Но цокот копыт в соседней улочке вызвал у него второй вздох. «Сеньор», — сказал хозяин гостиницы, — лишь бы только это не был еще один клиент. К несчастью для метра Амабле, это был путешественник, что подтверждал его забрызганной грязью большой плащ. Катрин безразлично отнеслась к проблемам хозяина. Она хотела прежде всего согреться и уже входила в помещение, когда услышала голос прибывшего, спрашивавшего о ночлеге для себя и лошади. Этот голос заставил ее обернуться. Она вглядывалась в лицо путешественника, прикрытого тенью от большой серой шляпы, но хозяин сразу же рассеял ее сомнения. «Увы, мэтр Кэр», Вы хорошо знаете, будь мой дом полон или пуст, богат или беден, для вас он всегда широко открыт. Только бы небо смилостивилось, и пришел бы день, когда черный сарацин мог принять вас достойно, как прежде. Аминь, — добродушно сказал Жак Кер. Не успел он спрыгнуть с лошади, как радостная Катрин очутилась в его руках. «Жак, Жак, это вы? Какое счастье! Катрин, наконец-то! Я хочу сказать мадам де Монсальви. Что вы здесь делаете? Называете меня Катрин, друг мой. Вы давно получили на это право. Если бы вы знали, как я рада вас видеть, как поживают Массе и дети. Хорошо, но давайте войдем. Внутри нам будет удобнее разговаривать. Если бы ты развел огонь, Метр, мы могли бы поужинать и ты вместе с нами. У меня к седлу привязаны два окорока в мешке. Есть еще сало, сыр и орехи. Пока, Метр, а Бросился за провизией, благодаря неба. Жак Кер, взяв под руку Катрин, повел ее в гостиницу, подружески поздоровавшись с Сарой. В зале с низким потолком и закопченными колоннами, увешанными редкими связками лука вместо копчености, они застали брата Этьена, который грелся, сидя спиной к камину и подняв слегка свою сутану. Катрин хотела представить мужчин друг другу, но заметила, что они давно знакомы. «Я не знал, что вы вернулись с востока, мэтр Кэр», — сказал монах. «Эта весть еще не дошла до моих ушей. Это потому, что я, так сказать, вошел на цыпочках. Я возлагал большие надежды на эту поездку, видел интересные товары и заинтересованных людей, но потерял все в этом предприятии». Пока мэтр Амабль и его единственная оставшаяся служанка готовили ужин и расставляли приборы, путешественники уселись на скамейке около очага и грелись. Катрин, довольная встречей со старым преданным другом, не отрывала от него глаз, и частенько их взгляды встречались. В этих случаях корей глаза меховщика из буржа блестели, и это не был отцвет огня из камина, а его тонкие губы расплывались в счастливую улыбку. Он рассказал, как, отплыв весной, на галеоне Дева Марии и Святой Павел, принадлежавшем Жану Видалю, Вместе с другими торговцами из нарбоны и Монпелье посетил страны Восточного Средиземноморья, чтобы заложить основы торговых связей на будущее. Он был в Дамаске, Бейруте, Триполе, на Кипре и других греческих островах, в Александрии Каире, и вернулся с уймой впечатлений, магия которых читалась в его глазах. «Вам бы жить в Дамаске», — сказал он, Катрин, — «город был разграблен и сожжен тридцать лет назад монголами хромого Тимура, но вы не увидите сейчас следов разрушения. Тимур, Тамерлан». Там все создано для расцвета женской красоты. Прекрасные шелка, прозрачные вуаль с золотом и серебром, ни с чем не сравнимые благовония, великолепные драгоценности — а для гурманов — огромный выбор восточных сладостей, из которых наиболее изысканные, несомненно, черная нуга и нежнейшие засахаренные сливы, называемые мироболан. — Я полагаю, — прервал брат Этьен, — что вы привезли все это. Король очень любит подобные вещи, уж не говоря о придворных дамах. Вздох Жака Кэра перекликнулся со вздохом метро Амабле, слушавшего рассказ торговца о таких деликатесах кулинарии. «Я ничего не привез, к сожалению. Мой товар из мехов, тканей и марсельских кораллов был выгодно продан, и я мог купить много красивых и дорогих вещей. К несчастью, Галеон Дева Марии и Святой Павел шел в свое последнее плавание из-за старости». И вот у берегов Корсики мы попали в страшный шторм, выбросивший корабль на скалы, где он получил пробоины и сел на камни. Несмотря на ураган, нам удалось достичь берега, а там новые несчастья. Жители Корсики полудики, они разбойничают на побережье. Если море не выбрасывает им обломки кораблей, они зажигают фальшивые маяки на побережье, чтобы заманить корабли на подводные скалы. Ясно, что мы не нашли у них взаимопонимания насчет нашего груза. Эти грабители захватили наши товары и категорически отказались вернуть их. Настаивать было просто опасно, они бы нас безжалостно поубивали. Мы плюнули на них, после чего они стали любезными и даже гостеприимными. Нас вполне вежливо доставили в порт Аячо, где мы нашли судно, капитан которого согласился довезти нас до Марселя. «Я вернулся в бурже совершенно разоренным и бедным, как и Оф», — заключил Жак Кер со смехом. «Совершенно разоренным?» — удивилась Катрин, которая с замиравшим сердцем следила за рассказом старого приятеля. «Но вы относитесь к этому спокойно?» «К чему жаловаться и причитать? Я уже однажды разорялся, когда вместе с Роланом Датским ввязался в создание монетного двора для короля. Я все начал снова и готов теперь начинать еще раз». Я приехал из Лиможа, где занимался изделиями из Эмали, а здесь надеюсь отыскать один или два из тех ковров, секрет изготовления которых арабы завезли некогда в этот город. Я занял денег у моего тестя. Мало, к сожалению, но это все-таки позволит набрать небольшой груз товаров для следующего путешествия. Вы уезжаете? Конечно. Вы не представляете себе, Катрин, какие возможности представляет Восток. Возьмем, например, каирского султана. У него есть золото в огромных количествах, но у него нет или почти нет серебра. Я знаю старые рудники, когда-то разрабатываемые римлянами и заброшенные теперь. Заброшенные, но не иссякшие. Я мог бы добывать серебро и перевозить его в Каир. Это серебро дало бы мне возможность покупать золото значительно дешевле, чем здесь, в Европе, и получать фантастический доход». «Ах, если бы у меня были сейчас большие капиталы!» Во время рассказа Жака Кэра Катрин преследовала одна мысль. Этот человек, обладавший острым умом, смелостью и ловкостью, был способен свернуть горы, чтобы добиться своей цели. Что же до идей, то их у него было великое множество. Она не стала колебаться. «Мой друг, я могу вам достать эти капиталы?» Вы? Откровенное удивление миховщика было очевидным. Еще когда Катрин была в Карлате, она послала письмо его жене Массе, где сообщала о разорении Монсалви. Как и все королевское окружение, Жак знал, что Арно и вся его семья преследуются по королевскому указу. Сопровождение Катрин также не свидетельствовало о ее богатстве. Молодая женщина любезно улыбнулась, покопалась в своем кошельке. Только... На этот камень, я думаю, можно снарядить экспедицию, нагрузив целый галеон товарами. Крики удивления огласили зал гостиницы. На ладони у Катрин бриллиант излучал свет, как маленькое черное солнце. От возбуждения метр Амабль выпучил глаза и выронил миску из рук, его служанка охала, сложив ладони рук в красноречивом жесте. Прищуренные глаза Жака смотрели то на камень, то на бесстрастное лицо Катрин. «Вот он, значит, знаменитый бриллиант великого мастера серебряных дел в Бургундии», — сказал он медленно, растягивая слова. «Какое волшебство! Никогда не видел ничего подобного». Он протянул руку и осторожно двумя пальцами взял камень, любуясь его игрой. Сноп света зажегся на кончиках его пальцев. Катрин порозовела. «Берите его, Жак. Продайте и используйте, как вы это умеете». «А вы не хотите оставить у себя такое чудо? Знаете ли, что в этом камне заключено целое королевское состояние? Да, я знаю. Но еще я знаю, что это проклятый камень. Везде, где он появляется, он сеет несчастье. И те, в чьих руках камень находится, не знают покоя. Его надо продать, Жак. Возможно, тогда несчастья перестанут преследовать меня», — добавила она глухим голосом. Нервозность ее голоса не ускользнула от меховщика. Его рука мягко легла на слегка подрагивающую руку Катрин. «В эти сказки я не верю, Катрин. Красота не может быть разрушительной, а этот бриллиант является собой красоту в чистом виде. Если вы доверите его мне, я использую его для процветания всего королевства. Я пошлю корабли по всем морям, создам конторы, возьму у этой разоренной земли скрытые в ней богатства и верну ей изобилие. Я сделаю вас богатой, не забуду себя» и даже короля. Он опять хотел вернуть его Катрин, но она мягким, но решительным жестом отвела его руку. «Нет, Жак, оставьте его себе, он ваш. Надеюсь, что вы лишите его злой силы и заставите служить на общую пользу. Если вам не удастся, и тогда не сожалейте. Я отдаю его вам». «Я беру его в залог, Катрин, или как займ, если для вас это предпочтительнее. Я верну стократно его стоимость. Вы восстановите Монсальви, и ваш сын будет среди великих мира сего, среди тех, чьи имена непременно связаны с большим состоянием. Но этот хозяин заставляет нас умирать от голода. Эй, мэтра мабль, где ужин? Вырванный из состояния созерцания, хозяин поспешил на кухню за овощным супом. Жаккер встал и предложил руку Катрин. «Пойдемте ужинать, моя дорогая компаньонка, и будет благословен Всевышний, послав вас мне навстречу. Мы с вами пойдем далеко, не будь я Жаккер». Он помог ей устроиться за столом, а потом, убедившись, что мэтр Амабль и его служанка не вернулись, прошептал. «Вы имели неосторожность открыто демонстрировать камень в этой гостинице. Амабль — добрый человек». «Но вам неизвестно, что Ла рвется к этому черному бриллианту. Его кузен Жиль Дерре рассказал об этом камне, и он мечтает завладеть им. Надо быть более осторожной, моя дорогая, когда вы имеете дело с королевским двором». «Ну что же, прекрасно. Продайте ему этот камень». Жак Кер рассмеялся. «Вы все еще такая наивная. Если Камергеру узнает, что камень у меня, я не дам много за свою шкуру. Зачем он будет платить, если можно взять за так?» или, в крайнем случае, убить меня. Так вот почему костельянец Вилла Андрадо хочет жениться на мне с благословения Латремуэ. Земли Монсалви были бы переданы испанцу, а бриллиант пойдет Латремуэ как плата за содействие. Вы себя недооцениваете, моя дорогая. Костельянец действительно без ума от вас, я думаю. Ему нужны вы, но, конечно, он не откажется от ваших земель. Так или иначе вмешался в разговор брат Этьен, Я думаю, что уже завтра бриллиант вместе с вами удалится от дамы Катрин. Закончив свои дела здесь, я поеду в Бэккер. Там находится сильная и богатая еврейская община. Я знаю раввина Исаака Арбанеля. Его брат один из руководителей еврейской колонии в Толедо, и его семья очень богата. От него я получу столько золота, сколько стоит этот бриллиант. Чтобы предупредить о возвращении хозяина, брат Этьен кашлянул и, сложив руки, склонил голову к своей миске и начал читать молитву, которую все внимательно слушали. Потом принялись за ужин. Нужно было восстановить силы, растраченные в дороге. Катрин почувствовала облегчение, как только бриллиант исчез в кошельке Жака Кэра. Она была воодушевлена этой прекрасной сделкой, рассчитанной на будущее. Во всяком случае, Мишель когда-нибудь станет богатым благодаря Жаку Керу, и если даже королевское прощение не будет предоставлено ее семье, он сможет жить свободно и в достатке вне границ Франции. Катрина, однако, хотела большего. Богатство представляло только часть ее плана. Ей нужно было положить конец могуществу королевского камергера и добиться амнистии для себя и Арно. Имя Монсолви должно вернуть себе весь свой блеск, иначе жизнь не имела большого смысла. За ужином, любезно подданным метром Амаблем, Жаккер рассказывал о своих планах на будущее. Он не расспрашивал Катрин о ее супруге, целях ее поездки, считая ее молчание выражением сдержанности. Верная своему решению сохранить в тайне несчастье, случившееся с Арно, Катрин в свое время сообщила Массе о смерти Арно. Ясно, что Жаккер хотел избежать неловких вопросов, чтобы не бередить рану Катрин. И она была ему признательна за деликатность. Но не раз она встречала взгляд меховщика, в котором читала вопрос, смешанный с замешательством. Он, видимо, искал слова, хотел спросить, что она намеревается делать, как устраивать жизнь, не желая одновременно показаться неделикатным. Потом нашел выход в шутки. — Катрин, я уже говорил что вам следует жить на Востоке. Почему бы вам не поехать со мной?» Она улыбнулась, слегка пожала плечами и ответила. «Потому что такие предприятия не для меня, Жак. Я должна многое сделать в этой несчастной стране. Эту борьбу, которая меня ждет, я бы охотно обменяла на все бури Средиземного моря, если бы не обязанность вести ее до конца. Но...» Решительным жестом Жак остановил ее. Она замолчала, и смотрела на меховщика. Острый взгляд Жака Кера был устремлен в темноту соседней комнаты, куда исчез метр Амабль, и когда тот возвратился, он стал разговаривать с Катрин на посторонние темы, оставив в стороне опасные сюжеты.